Глава 7 Лисьи коготки. 18 мая 1912 года. Суббота. Уткнувшись в свои бумаги, Каби аккуратным почерком делал очередную запись в присутственной книге своего начальника. За годы совместной работы Ленуар так и не нашел с ним общего языка. Слишком многое их разделяло. «Взять хотя бы прошлую неделю». Сыщик лично участвовал в захвате банды Бонна, одна пуля даже продырявила его шляпу. А Каби только рапорт об этом писал, причем со слов Пизона, потому что у сыщика так и не возникло желания об этом рассказать. «Ленуар, у входа в префектуру вас ждет какая-то мадемуазель», процедил сквозь зубы Каби и снова уставился в свои бумаги. «Спасибо, Каби». «Надеюсь, мне не надо расписываться в получении этого важного сообщения», — бросил ему Ленуар. От духоты в приемной ему всегда становилось дурно. Оказавшись на свежем воздухе, Ленуар сразу понял, почему секретарь сегодня снова был таким мрачным. К сыщику подошла молодая женщина с большими карими глазами из разряда тех, с которыми бедный Кабин, наверное, встречается только в своих беспокойных снах. Из-под широкополой шляпы с рыжим пером выглядывали короткие каштановые волосы. Шею и плечи обволакивали белые кружева, переходящие в районе груди, в длинное приталенное платье с двумя рядами пуговиц. Новый пиджак в форме дневного смокинга органично дополнял весь ансамбль, но обувь была явно поношенной. Девушка захлопала длинными ресницами и улыбнулась. «Очаровательная!» «Господин Ленуар, меня зовут Николь Диспре. Я работаю на газету «Le Petit Parisien», — прервала девушка мысли агента безопасности. Очаровательные создания журналистикой не занимаются. К тому же всех главных репортеров Парижа Ленуар знал. Эта женщина была либо новенькой, либо... не работала журналисткой. Он молча повернулся и пошел к своему велосипеду производства фирмы «Ласточка». Девушка не растерялась, подобрала платье и быстро засеменила рядом. «Мне стало известно, что именно вы займетесь расследованием загадочного и ужасного убийства Софии фон Шон. Она ведь дочь посла могущественной Германской империи». «Можете ли вы поделиться с нашими читателями своими первыми заключениями о том, каким образом злодеи расправились с невинной девушкой? Почему ее оставили в лодке одну во мраке ночи? Встречались ли вы уже с безутешными родителями жертвы?» У Ленуара даже дух захватило от такого количества журналистских клише. Ему всегда казалось, что у подобного рода писак где-то внутри всегда был открыт словарик, из которого они выбирали только самые употребительные сочетания слов. Обиднее всего было то, что девушка все-таки была настоящей журналисткой, и, как это делают набившие руку репортеры, уже в вопросах предлагала готовые ответы к полицейскому. Ему же отводилась роль сухой функции, созданной для выражения только количественных данных. Может, ее перевели в Париж из другого города? «Мадемуазель Диспре, я вам не мешаю заниматься вашим делом. Не мешайте, пожалуйста, и вы мне. У меня нет времени давать вам интервью». Ленуар отвязал свою ласточку и закинул ногу на педаль. «Господин Ленуар, подождите. Я опытная наездница». Давайте поговорим на ходу. Тогда это совсем не отнимет у вас времени. При этом журналистка кое-как устроилась на багажнике ласточки и уцепилась своими тонкими пальцами за велосипедное седло. Какая она стырная! Хорошо, раз дамочка настроена так серьезно. Может, поездка по каменной мостовой отобьет у нее желание совать нос не в свои дела. Ленуар опустил правую ногу на педаль. и поехал к набережной прямо через лужу. «Можете начинать свое интервью, мадемуазель Диспре», — сказал он. Заметив, что подол платья уже заляпан грязью, девушка тихонько чертыхнулась, но потом спохватилась и задала вопрос. «Скажите, известно ли уже, с кем бедняжка Софи провела вечер накануне своей трагической гибели?» «Это мы попытаемся выяснить в первую очередь», — ответил Ленуар. «Значит, мы сейчас направляемся на своем велосипеде к Вильгельму фон Шону?» Подпрыгивая на очередных камнях, продолжала донимать вопросами журналистка. «Именно туда я и направляюсь. Однако боюсь, что вас к нему не пустят», — сворачивая на новый мост, ответил Ленуар. «Говорят, девушка была босая, в одном платье». Были ли на ней еще какие-то предметы, подозрительные следы? Никаких предметов не обнаружено, как и насильственных следов смерти. А почему для расследования этого дела выбрали именно вас, господин Ленуар? От неожиданности господин Ленуар чуть не врезался в автомобиль. При этом руль повело в сторону, и агент безопасности вместе со своей спутницей полетел в лужу. «Так, на этом наше интервью можете считать оконченным». Вставая и отряхиваясь, проговорил он. «Ленуар, я не виновата, что вы даже с велосипедным рулем не можете справиться. Вы только посмотрите, во что превратился мой костюм!» Закричала на него журналистка. Все лицо ее было перепачкано, и на сей раз обошлось без писательских клише. «Я не просил за мной увязываться, мадемуазель Диспре». «Следите лучше за чистотой вашего платья, а не за ходом полицейского расследования». Ленуар оттащил ласточку на тротуар и осмотрел велосипед. из за вас мне теперь тоже придется ехать домой и переодеваться». Еще и колесо лопнуло. Девушка поднялась на тротуар и протянула сыщику часы Софии фон Шон. «Это выпало у вас из кармана, господин Ленуар. Эти часы принадлежали жертве?» «Почему вы сказали, что на ней ничего не нашли?» Спросила журналистка, осматривая часы. «Происхождение этих часов вас не касается», сухо ответил Ленуар, забирая улику из рук нахальной дамочки и поворачивая к дому. Журналистка не отставала. «Часы висели у нее на шее, или она носила их в сумочке?» мадмуазель Диспре». Я же сказал, что интервью окончено. Я живу здесь, на перекрестке Дебюси, и не намерен приглашать вас к себе в гости. Всего хорошего. Вы говорите, что делаете свою работу, но я ведь тоже занимаюсь своей работой. Господин Ленуар, начала была журналистка, но, увидев его выражение лица, она вытерла белой перчаткой нос и бросила ее на дорогу, словно вызывала сыщика на дуэль. Ленуар заметил, как у женщины увлажнились глаза, но в следующий момент она развернулась и решительно застучала каблучками обратно в сторону нового моста. Бывают же такие приставучие дамочки. Между тем, Ленуару действительно нужно было переодеться, не являться же в германское посольство в перепачканном костюме. Он быстро пошел в сторону дома, продолжая злиться на молодую журналистку. «В какой, — она сказала, — работает газете «В Le Petit Parisien? «Что ж, посмотрим». Ленуар махнул продавцу в газетном киоске и купил последний номер. Затем он оставил ласточку во дворе дома и поднялся к себе на последний этаж». Служанка еще не убирала, поэтому в апартаментах агента безопасности царил полный кавардак. Вчера Ленуар пытался воссоздать расположение французских и немецких войск в битве при Божанси в декабре 1870 года. Весь стол до сих пор был заставлен фигурками солдатиков. Отец Ленуара умер от ран, полученных во франко-прусской войне, и им с матерью приходилось трудно. Она начала давать уроки музыки чужим детям. На няньку денег не было, поэтому пятилетний Габриэль в это время подолгу сидел дома один. Сначала ему было очень страшно. Порой даже казалось, что мама ушла и никогда больше не вернется. В такие минуты очень хотелось плакать. Но он ставил перед собой часы и просто считал минуты до прихода мамы. Она всегда возвращалась. А потом из Леона в Париж снова вернулся дядя Дюрок. Он-то и подарил племяннику его первых солдатиков. На ночь мама читала Габриэлю получаемые по подписке книги «Жюля Верна» и «Историю пелопенесской войны Фукидида. А днем Габриэль разыгрывал услышанные истории с фигурками солдатиков. Сыщик аккуратно сложил солдатиков в угловую стеклянную витрину, которую когда-то купил у отца Элизы. и пошел умываться и переодеваться в чистый черный костюм. Подкрутив перед зеркалом усы, он сел за стол, убрал оттуда оставшиеся колоды карт и рисунки и разложил перед собой купленный номер газеты. На второй полосе нашлась интересующая его статья. «Трагедия в первой немецкой семье Парижа». Дочь посла Германской империи в Париже, 17-летняя София фон Шон, была найдена в пятницу утром мертвой. Ее бездыханное тело было обнаружено в лодке в Бужевале и доставлено в морг. Настоящая трагедия в семье фон Шон. Бужеваль давно притягивает к себе свободомыслящую молодежь, но где начинаются и где заканчиваются пределы этой свободы? Кто защитит наивную девушку, попавшую в адский вертеп ночной жизни Если даже дочери посла Германской империи уготован, такой печальный удел. Дело поручено префектуре полиции, и мы будем регулярно и подробно рассказывать нашим читателям о ходе расследования. Вильгельму фон Шону 61 год. Он приехал в Париж из Берлина, где три года занимал пост статс-секретаря Министерства иностранных дел. Это неудивительно. Сегодня судьба всей Европы решается в Париже. Как известно, посол Италии Титони, посол России Извольский и посол Испании Перес Кабальеро и Феррер тоже раньше заведовали внешней политикой своих стран, а теперь служат в столице Франции. Сын президента торговой палаты Вормса Вильгельм фон Шон рано осиротел. Его мать вышла замуж за брата покойного мужа, художника. Сам фон Шон женился на Фрейне де Грут, дочери бельгийского посла Шарля де Грута, и получил в Гессе дворянский титул. Вильгельм фон Шон знаком с Францией с 1887 года, когда служил советником посла в Париже. Он прекрасно знает историю нашей страны и чувствует дух нации. В 1900-х, в 1905-х годах, Фон Шон занимал должность посла в Копенгагене, а затем еще год в Санкт-Петербурге. Посол изъясняется по-французски, знает испанский, английский и русский. За выдающиеся заслуги в заключении выгодных для Германии соглашений император Вильгельм II пожаловал ему баронский титул. «А сегодня ставит на барона фон Шона, чтобы тот прикрывал его тыл во Франции». Однако невозможно ратовать за мир в Европе, бросая вызов нашей стране за ее пределами. В прошлом году немцы уже показали свое истинное лицо. Тогда наши войска, пытаясь защитить европейцев Марокко, оккупировали ФЕС. В ответ на это правительство Вильгельма II ввело в Агадир свою канонерскую лодку СМС «Пантера», показывая свой грозный кулак и открыто заявляя об империалистических планах. Ясно одно – После прыжка Пантеры всем соседям Кайзера придется считаться с его претензиями не только на лидерство в Европе, но и с его притязаниями на наши колонии. После Агадирского кризиса стало понятно, что без серии мер по дополнительному вооружению страны и союза с Англией мы не сможем противостоять возрастающим запросам Германской империи. Как сказал в своей речи от 10 февраля 1912 года Жорж Клемансо «Мы хотим мира. Мы стремимся к миру, потому что он нужен нам для восстановления нашей страны. Но если нам навяжут войну, отступать мы не будем». Пацифистское влияние Вильгельма фон Шона на кайзера заметно ослабевает. «Мы ценим попытки посла усмирить горячие головы немецких адмиралов и сохранить в Европе мир. Но долго ли ему удастся удерживать это шаткое равновесие, когда в Париже Погибла любимая дочь. Читайте нашу газету и все узнаете. Лис